Ну, почему же не дано? Потому что Бог хочет сохранить свои маленькие тайны. Если вы умираете, отлично, вы попадаете в мир иной. Но если в вашем теле остаются хоть малейшие признаки жизни, хоть малейший шанс на исцеление, вас отправляют назад. Мы все получаем одно и то же послание. Тебе нужно возвращаться обратно. Доктор широко улыбнулся и проткнул иглой пробку пузырька. «Итак, нам остается только одно — одурачить Бога. Создать состояние смерти столь убедительное, чтобы он в него поверил». «Одурачить Бога?» Доктор вытянул жидкость шприцем из пузырька. «Вот именно!» «Но как?» Кат решила, что перед ней сумасшедший. Доктор Суайер поднял шприц вверх и нажал на поршень. Из иглы вылилась жидкость. С помощью вот этого. А что это? У этого препарата еще нет коммерческого названия. Это длительно действующая композиция ганглиоблокирующего средства хлорпромазина и фенобарбитала. Она была разработана для лечения эпилепсии одной швейцарской фармацевтической компании. Препарат погружает людей в продолжительное состояние комы, полностью выключает их. производит такие же эффекты, что и гипотермия. Снижается артериальное давление, скорость сердечных сокращений доходит до 1 в 30 секунд, а иногда и значительно меньше. Он повернулся к ней. Я думал, что дал Салли Дональдсон слишком большую дозу, но похоже, что нет. Кэт попятилась. Она всматривалась в лицо доктора Суайра, что же он собирается делать. Холодный, вязкий страх поднимался у нее внутри. Что-то связанное с воздухом. Вы имеете дело с Air Condition? И тут она поняла. Поняла, что означало послание, переданное через Дорранкорн медиума. Думаю, вам нужно быть очень осторожной. Я полагаю, что вам не следует иметь дело с air condition Аэр. Суайр. как словно ударили по лицу. Но ее тут же охватила холодная ярость. До чего же она была слепа. Вы меня разочаровали, Кэт. Я думал, что мне повезло. Повезло, что я встретил репортера из газеты, у которого есть шанс сделать себе имя и карьеру, доказать на основании методики всеми уважаемого анестезиолога, что после смерти есть жизнь. Вместо этого надо мной насмехаются. — Я не насмехаюсь над вами, — ответила Кэт. Доктор Суайер сделал шаг в ее сторону. Еще одна капля упала с конца иглы. — Да? — Значит, ты просто-напросто сметливая сучка, не так ли? Написала статейку, а потом хоть потоп. Неважно, есть ли бог, есть ли жизнь после смерти, только бы сляпать несколько бредовых строк для газеты. — Что вы сделали с Сарой Дональдсен? Проводили свои эксперименты над беременной женщиной? Эксперименты, которые важны для всего человечества, Кэт. А разве Гитлер думал не так же? Смеешься, глупая, смеешься. Где ноготь, который вы взяли из моей комнаты, и пленка из моего фотоаппарата? А как поживает твоя Тетушка? Тетушка? Та, что лежит на смертном одре в хосписе. «Невероятно!» — задохнулась Кэт. «Я скажу тебе, что невероятно, дурочка. Целых двадцать лет я ждал такого пациента, как ты, а тебе совершенно неинтересно. Вот что невероятно! Забудь о Салли Дональдсон, сейчас это не важно. Важна ты, разве не понятно? Я думал, что ты будешь потрясена...» Как был бы потрясен любой на твоем месте, что от волнения забудешь о лигнокаине. Кто думает о средствах?